Часть вторая. В двух сотнях метров за главными воротами Академии Треми раскинулась широкая лужайка. На ней находился небольшой, поблескивающий зелёным простенький фонтанчик, вокруг которого были расставлены лавочки для отдыха. Что в обеденные перерывы, что в праздники, вне зависимости от сезона, это место было популярно у учеников. На ковре из зелёной травы вольготно расположилась Мио, чьи золотые волосы качал лёгкий ветерок. Леля отсутствующим взглядом наблюдала за её разговором с несколькими сидящими вокруг неё учениками. Да, сначала языковой анализ. Задача перевести 20 страниц силафена. Так, а тут у нас эпистемология катализаторов. Задача дедуктивным методом завершить рассуждение. Проговаривала Мио, выкладывая из сумки на ложейку толстые тетради одну за другой. О, мы спасены. Спасибо, Мио. Хором воскликнули две девчонки. Протянув руки к тетрадям, словно завороженная. Одна из них носила длинные чёрные волосы, а вторая была загорелая и внешним видом напоминала парня. О, милостивая госпожа Мио, если бы вас не было, в погоне за школьными баллами нас ждало бы сокрушительное поражение. Ведь сколько бы я ни смотрела в эти тетради, я понимаю примерно половину. Гордо выпятила грудь загорелая девушка Ада, с напряжённым видом всматриваясь в одну из тетрадок. А, мои правда были в опасности. Из благодарности я угощу тебя чем-нибудь в столовой. Кевнуло, соглашаясь бормотанием, оде высокоэ черноволосая девушка и дружески хлопнула Мио по плечу. Её звали Сержес. Обе эти девушки, и специализирующаяся в Арзусе Ада, и изучающая Сурису Сержес, были школьными подругами Клэль и учились с ней в одном классе. Правда, я бы очень хотела парфе. На лице Мио расцвела яркая улыбка. Эм, -э Мио Почти шёпотом обратился к ней, внимательно наблюдавшей за происходящим Нейт Елимерс, совсем юный мальчик, чьи волосы и глаза были окрашены в цвет ночи. Он поступил в эту школу в 13 лет, на 3 года раньше, чем большинство учеников, и изучал еретические цветписные пени, называемые цветом ночи. И хотя в целом Нейт казался совсем ребёнком, его подход к учебе был настолько серьёзным и честным, что его можно было назвать кристально чистым. Иногда к ней даже казалось, что мальчик сияет. Не посмотришь ли вот это? Сжимая в руках белую тетрадку, Нейт уставился на сидевшую перед ним девушку с вопрошающим взглядом. А, Нейт, ты же делал доклад по истории? Мне же можно и у тебя ненадолго должить. Э, да, спасибо большое. Просто я пишу доклад в первый раз. Ничего-ничего, всё в порядке. Так, кстати, Нейт, ты тоже бери конфеты. Я накупил их слишком много. Сказав это, милая сама кинула защёку несколько конфет из лежавшей неподалёку кучи. Мио, ты такой ребёнок, наблюдавшая за развитием событий Клёль, вытерла рукой выступивший на лобу пот. Мио просто потрясающая. Довным-давно покончив со своей домашкой, Мио за своё свободное время успела сделать домашнее задание для всех остальных. Она в совершенстве знала не только свою специальность Бёрг, но и все общие положения песнопений. Благодаря своей любви к чтению и учёбе, которую даже трудно было назвать хобби, Он её не было ни единого пробела в теоретических знаниях. Тоже из докладом Нейта. Не прекращая заглядывать рукой в слодости, девушка поразительным энергичным взглядом бегала глазами по рядам строчек. Более того, её лицо не покидало совершенно беззаботное улыбка. Нейт, вот здесь тебе нужно немножко исправить. Э, и правда. Вот, значит, как я перепишу. Эта чудачка уже превзошла слово потрясающая. Клеэль ещё раз осматривала эту картину равнодушным взглядом, когда А, кстати, Клеэль, Ада Легонька откнул её пальцем в плечо. А, что такое? Ничего. Просто интересно, чем ты занималась летом после того, как все разъехались по домам? Я поражена. Сидевший неподалёку от Клеэль, ны этот мгновенный замер точно так же, как и она сама. Я? Я тоже ездила домой к родителям. Заметив боковым зрением, что мальчик застыл Клель постаралась сохранить на лице настолько спокойное выражение, насколько вообще могла. А почему ты спрашиваешь? В ответ Ада беззаботно рассмеялась. «Ха -ха -ха, вот она как. Понимаешь, Клель, мы тут с Сержем поспорили. Ну будешь ли ты все каникулы сопровождать малыша. И я выиграла. А, ну, но прежде чем запаниковавший мальчик цвета ночи успел что-либо сказать, о чём ты? Даже мне найдётся пара тройка дел на летние каникулы. Карива, улобнувшись, покачала головой Клеи помогала рукой. Встретив взгляд Яны, хотявшая что-то сказать, Наита она скрытно подмигнула ему. По правде говоря, именно так всё и было. После того, как дополнительные занятия в Феделии завершились, Ада и другие ученики разъехались по домам. Оставшаяся в одиночестве Клеи постоянно сопровождала Наита, который мне куда было возвращаться во время тренировок песнопений. Но то, что было летом секрет, не говоря об этом даже Мио и Аде. Хорошо. Если бы об этом стало известно подругам Клёль, то обязательно попалзли бы совершено ненужные слухи. Но если бы об этом узнали учителя, то вполне возможно, Клёль вызвали бы в учительскую по вопросу недостойного поведения или чего-то подобного. Учитывая такую возможность, они с ней там заранее договорились отвечать. Клёль на лето ездила к себе домой. А ты, Ада, похоже, загорела ещё сильнее чем раньше? Ездила на море? Не, целыми днями тренировалась вместе с отцом. Даже времени завести себе парня не было, вот стало ответила Ада, замахав руками. Отец так странно суетился, будто помолодеть успел. При малейшей возможности начинал читать не лекции, вроде: "Ты держишь коpenя неправильно" или "Ты плохо ухаживаешь за копьём". И словно утомившись Даниэльзя, девушка подавленно опустила голову. В этот же момент из громкоговорителя школы прозвучал знакомый голос. "Воззывается ученик. Названному человеку необходимо срочно явиться в кабинет директора". а а не вызывают отчиников во время летних каникул. Услышав внезапное школьное объявление, Клёэль задумчиво склонила голову. Эй, это же была госпожа Кейт. Барбарматуло мило с обычным отсутствующим видом. Первый год обучения, специальность Кейнес. Клёэль Софинет, названной ученице необходимо срочно подойти к кабинету директора. Повторяю. А я? Клёэль не сразу поверила своим ушам, подумав, что ослышалась. Это сейчас тебя вызывали? спросил Нейт с удивлением взглянув на девушку. Это означало, что она не ослышалась. Первый год обучения, специальность Кейнес. И к тому же вызов пришёл от госпожи Кейц. Очень похоже на Клулу. Беззаботным голосом произнесла Мио, склонив голову набок. Но я не помню ничего, за что меня можно было бы вызывать в кабинет директора. Ты сделала что-то плохое, Клулу? Мио, это было грубо. Не всё же опоздание в класс Нет, чушь какая-то. Никогда не слышала, чтобы за такое вызывали к директору. "Сдавайся, Клель". Кто-то хлопнул Клель по плечу. Когда она обернулась, то увидела предельно наигранные слёзы в глазах Сержас. "Я не знаю, какое преступление ты совершила, но в любом случае спокойствие. По какой бы тёмной дороженьке ты не пошла, мы всегда будем твоими друзьями. Поэтому, поэтому, поэтому будь послушной и приготовься к исключению из школы". "Не говорите вот этого столько зловящего". Ай. Клеодоро, ласерж ж сколоком по главе. Ох уж мне эти шутки. А по поводу моих проступков, как максимум, я несколько раз опоздала на урок. Ну и мои оценки на последнем тесте были не очень хорошими, и это я ещё преуменьшаю. Но больше мне ничего нового мне приходится, потому что я ничего такого и не делала. А, не очень я хочу это делать, но всё-таки скажу. Всё будет хорошо. Перед смертью не надышишься. Нейт. От кого бы ты не научился таким фразочкам, но так говорить не стоит. А, кстати, заречено на это улыбаясь наблюдали те парочка проблемных детишек. Ада, Сержёж. Это же вынашипталины эту такие вот странные выражения. А? Наможничего не делали, не так ли? О, бедевушки содрогнулись. Так и думала, это они. Но почему вызвали не их, а меня? Глубоко вздохнув, Клюэль направилась в сторону кабинета директора.